Пройдемте по миру, как дети, Полюбим шуршанье осок И терпкость прошедших столетий И едкого знания сок. Таинственный рой сновидений Овеял расцвет наших дней. Ребенок, непризнанный гений Средь буднично-серых людей.